В приюте теней. Эпизод 1. Опасность. Накануне дня, когда я должен был предстать перед советом главных, я более-менее привел дела в порядок и не забыл навестить Харонер. Если раньше мы встречались тайком, но оба с удовольствием разговаривали на все темы, то теперь друг-приятель откровенно прятался и не шел на контакт. Не надо было приходить. Иного я и не ожидал услышать. Но все равно слова неприятно оцарапали. «Тебе давно пора домой. Ты должен дочери помочь, ха? Дядя Петя!» Яростно перебил меня друг. «Так меня теперь кличут». Как умерла его жена, обычная женщина, так Харунор прекратил наши встречи. Мне приходилось его разыскивать. «Я ей не могу помочь», — сказал я. «Обстоятельства?» «Ты, маг, не можешь ей помочь!» Чуть не брызгая слюной, зашипел приятель. «Я ей должен помочь!» «Как? Силой взгляда?» «Эдгар, мое место здесь, среди людей, а вы там сами как-нибудь!» «В любой момент границы закроются!» «Знаю!» – бросил зло Харонер. «Здесь я нужнее!» Человек, бывший маг, понурился. Не сказать, чтобы я его не понимал, что горевать о той, которая ушла и не вернется. Новая женщина Харонера имела сыновей и родить могла, я подавил вздох. Новая жизнь, не лучше и не легче прежней, просто другая. Бесполезно представлять, как я бы поступил на его месте. Клео не моя дочь. Моя навязчивость была неприятно потерявшему дар магу, Я делал вид изо всех сил, что не вижу его досады. Но отрекаться от дочери? От кого угодно я ждал такого, но не от отца Клео. Тот всегда относился к ней внимательно и трепетно, маскируя свой интерес к ее магическим способностям. «Маги севера не боятся преград», процитировал я студенческий гимн Академии. «Я не маг севера, Грамма». «Угрюмо» напомнил он. «Уходи и не приходи больше!» «Что мог, я сделал!» «Нет смысла требовать того, что невозможно совершить!» «Клео, большая девочка, четвертый десяток пошел!» «Справится, если не оплошает!» «Есть куда беспомощнее!» «Всю жизнь с опахалом не пробегаешь, соломку не подстелишь!» «Прощай, Грамм!» «Какие мудрые слова!» Я почувствовал не только гнев, но и укол совести. Я тоже бездействовал, когда Харонер потерял магическую силу и прятался в мире людей. Я искал и нашел оправдание своей трусости. Прощай, дядя Петя. Должно было стать легче. Узел разрублен, нарыв прорвался. Ясность восторжествовала. У меня ничего общего с человеком. С этим человеком. В магическом мире творится, боги ведают что, но, думаю, никогда родной отец не предавал единственную дочь, в чьей крови бьется через край его магия. Сентиментален или обижен я? Возможно. Не каждый человек на подобное способен. В свою матушку-клеу, не в отца, как я полагал ранее. Все, что я сделал... Ничего ты не сделал сам, или жена, или я, или девочка сама подставлялась. Дядя Петя. Он прав. Я дела и посерьезнее, чем пробудившаяся волшебница. Это раньше можно было о том говорить. Сейчас на глазах все рушится, что выстраивалось веками. Студенты Академии напали на преподавателя. Никогда такой дичи не было. И кто? Боевые маги. Да, те всегда были буйными, но то дань возрасту. Накопленные нерастраченные силы некуда девать, вот и позволяли себе шалости. Друг с другом могли непримиримо биться. Они ж с боевого факультета. Преподаватели не какие-нибудь с опытом, силой, авторитетом. Показательные бои в порядке вещей. Там поощрялось выйти на поединок против преподавателя. И опыт, и зрелище... Несмотря на внешнюю отвязность, студенты с боевого, кроме грубоватых шуточек, свойственных возрасту и избранному поприщу, не докучали ректорату. Наоборот, в случае чего на них можно было положиться. Кто защитит, если не боевой? Таков клич студентов-боевиков со дня основания Академии. Кого попало, не берем. Фильтруем. Не раз. Откуда вылезла измена? Напасть своим... «На своего? Одного? Как это по-другому назвать? И почему, я думаю, как это назвать иначе?» Когда случилось ЧП, я пришел на зов внутренней тревоги третьим и последним. Манхин предпоследним. Моромара первый. Манхин говорил, что толком не успел ничего сделать. Моромара в бешенстве сверкала глазами а нападавшие озверевшие студенты отбрасывались от нее с неприятным резким звуком, от которого хотелось заткнуть уши. Сперва профессор решил, что сработало академическое заклинание. Потом решил, что волшебница удачно отбивается с собственным заклинанием. Я уже знал ответ. На Мора Мари активировалась магическая вещица современного происхождения – Продукт техномагического изобретения не только защитил Моромару, но и прояснил мозги нападавших. Те, как от удара, словно очнувшись, начинали озираться, не понимая, где находятся. Видимо, магическая вещь поглощала отрицательную силу. Хорошие вещи изобретает техномаг Мач. Больше никто не появился из преподавательского состава назов Я подавил в себе горечь. Еще одна измена. Еще один мой непростительный просчет. Конечно, потом каждый отчитался. Один не имел возможности прийти на зов. Другой отсутствовал в учебном корпусе. Третий. Я наказал всех, напомнив магическую заповедь. Что будет с каждым, если не поможешь в трудную минуту другому? Вышло жестко по теперешним временам катастрофически негибко. Прекрасно понимаю, что со мной сделают на Совете. Что ж, чему быть, того не миновать. Предупредил заранее Манкина, чтобы взял на себя Академию и не сдавал никому, пока не падут наши заклинания. Порталом решил не добираться. Вышел из стен Академии, дошел до нужного учреждения, переступил порог и провалился.